Конкордианская противовоздушная оборона оказалась бессильна. Зенитная батарея батальона едва успела открыть огонь, как тут же была сожжена. Танковые пушки, теоретически способные поражать воздушные цели, просто не поспевали наводиться на лихо маневрирующие истребители джипсов. В то время как рентгеновские пушки чужаков, благодаря своей скорострельности, бойко молотили по земле, не смущаясь низким процентом попаданий. Все равно один выстрел из очереди в 15-20 импульсов достигал цели. Танки гибли один за другим, прорываясь к проклятым домным. Лишь немногим удалось подобраться на дальность эффективного поражения и разрядить аккумуляторы плазмы по надменным башням яшмовой масти. К сожалению, видимых повреждений домнам танковая атака не причинила. Тогда командир эскадры бросил в бой все флугеры, которые имелись на борту двух его линкоров и авианосца. Истребители должны были спасти гибнущий танковый батальон, а штурмовики уничтожить домны. В какой-то момент боя начало казаться, что наступил перелом. Пару истребителей-гребешков и гребешков, совместными усилиями целые эскадрильи удалось все-таки прижать к земле и сбить, комбинируя огонь танковых орудий и ракеты «воздух-воздух». Во время первого захода штурмовики убедились, что одиночное попадание бронебойных боеприпасов в Домну не приносит видимого результата. Тогда три звена штурмовиков атаковали все вместе выбранную цель и вогнали оставшиеся управляемые бомбы в одну и ту же точку прицеливания. На этих кадрах мы ахнули. В серии взрывов Не выдержала даже эта исполинская превосходно бронированная колонна. Она треснула, выпустила облако густого радужно-переливающегося пара и шарахнула так, что съемка просто прервалась. Осталась, — Планет хоть цела осталась, хмыкнул Коля. — Держи карман шире. Нас не на войну, а на восстановительные работы вербанули. Будем планет по кусочкам собирать, а потом склеивать, — подыграл я. «Вам бы все шуточки», — одобрительно отозвался Каперанг. А командование Конкордии сообщает, что от двойного взрыва той домны, похоже, треснула материковая платформа. Главный взрыв произошел на большой глубине у подошвы сооружения. Эквивалент порядка мегатонны. К счастью, без радиоактивности и прочих прелестей. Ниже под домной находилась толстая водяная линза. От взрыва, расположенная на глубине всего 5 километров материковая плита, получила мощный гидравлический удар, но мы отвлеклись. Важно, что сталось с джипсами. Остальные домные от подземного взрыва, похоже, не пострадали. Командир конкордианской эскадры связался со штабом флота и получил разрешение на использование главного калибра. Два его линкора сосредоточили огонь на флагманском, то есть крупнейшем астероиде. Тогда несколько маленьких астероидов на огромной скорости покинули орбиту и подставились под огонь линкоров, прикрыв тем самым флагмана. Пока линкоры разносили тысячи тонн камня в пыль, флагманский астероид выпустил еще около 30 гребешков. Напоминаю, что флуггеры Конкордии были связаны боем с другой группой джипсов в районе Риты. Эскадра осталась без истребительного прикрытия. Гребешки атаковали линкоры с нескольких сторон. При этом флагман джипсов виртуозно направлял при помощи неизвестного поля пылевые потоки, маскирующие истребители и мешающие наведению скорострельных орудий ближней обороны. Гребешки прорвались к линкорам, обстреляли их, и, убедившись, что те прикрыты щитом, смело проскочили сквозь него. В результате боя джипсы потеряли еще два гребешка. Один линкор получил сильные повреждения, другой взорвался. Обстоятельства боя не вполне ясны. Кажется, «Конкордия» предпочла скрыть от нас часть информации. Но факт налицо. В первый же день конфликта третья из кадра оперативного соединения «Тиштрия» была основательно потрепана и под угрозой полного уничтожения ушла с дистанции синхронного выстрела. Проще говоря, «Конкордия» потерпела бесславное поражение. Теперь можете задавать вопросы. А вот и вопрос, который возник у меня сразу же, как только Шубин упомянул гребешки. «Истребители джипсов — это те самые объекты, которые, помимо прочего, обладают фантастической маневренностью, о которых я целое сочинение вчера написал? Ваша фамилия Пушкин? Так точно! Тот и я думаю, от чего вы все время так нахально скалитесь? Осмелюсь возразить, не нахально, а вдумчиво!» Вдумчиво скалиться — это что-то новое в человеческой мимике. Больше подходит для сирхов. Но вы правильно скалитесь, кадет Пушкин. Действительно, гребешки не только отлично вооруженные, но и удивительно верткие аппараты. Наши специалисты разработали тактическое наставление по борьбе с джипсами. В той части, которая касается уничтожения гребешков, Ваши мысли в целом совпадают с мнением лучших экспертов и операторов штаба. Еще вопросы? Сегодня 17 мая. Что происходило все эти дни? Правильно, Колпин. Очень своевременный вопрос. Война, кадет. В районе Наутара идет настоящая война. Комбайны джипсов продолжают сбор органических веществ на планете. Оперативное соединение тиштрия в течение недели пыталась уничтожить джипсов самостоятельно. После повторной крупной неудачи эксперты «Конкордии» наконец поняли, что лобовые атаки неэффективны. Кроме этого, «Конкордия» признала, что их корабли и флугеры технически несовершенны. «Великий диван» по тайным каналам обратился к совету директоров за помощью. «У нас в таких случаях астрополитическим партнерам отказывать не привыкли». Поэтому с 11 мая мы тоже принимаем участие в конфликте. Для борьбы с джипсами создан секретный экспедиционный флот «Наотар». При этом командование Конкордии уступило нам честь служить главной ударной силой в операции по окончательному решению вопроса. А соединение Тиштрия будет проводить отвлекающую операцию. Еще вопросы? Не подойдут ли каравану джипсов подкрепления? поинтересовался осторожный Быстров. Этого мы знать не можем. Что мы будем делать? Прикрывать десант, ударные флугеры, бороться за завоевание общего превосходства в кубатуре операции. Конкретные боевые задания вы получите уже в эскадрильях. Сейчас я могу лишь обрисовать общую направленность боевых действий. Командование не стремится к полному уничтожению каравана джипсов. Главная задача операции — заставить чужаков убраться из звездной системы Драмадера, показать джипсам решимость великорасы, единым фронтом отстаивать свои колонии, невзирая на различия в политическом устройстве и физиологии. Кроме этого, наше командование хочет на практике проверить некоторые технические новинки и дать возможность в реальных боевых условиях выдвинуться талантливой молодежи. Это о вас, ребята. Шубин улыбнулся.